Товарищи, я хочу упомянуть теперь о тяжелых потерях, которые понесла наша дружная, тесно сплоченная семья. Шум отодвигаемых стульев на минуту прервал его. Все встали и в немой тишине с опущенными лицами слушали капитана. Мы потеряли молодого товарища лейтенанта Юрия Павловича Кравцова. Несмотря на его увлекающийся характер, на отсутствие достаточной выдержки, объясняемой его молодостью, все говорило, что из него выработался бы смелый, честный, преданный родине командир. Достаточно вспомнить его поведение во время аварии в ледяном тоннеле. Раненый, теряя сознание, он все же не ушел со своего поста, требуя смены. Он пал смертью храбрых. Не считаясь со своей слабостью в результате последнего ранения, ни минуты не задумываясь, он бросился на изменника Горелого, чтобы задержать его, и он погиб. Но своей попыткой он дал возможность другим своим товарищам выполнить эту важную задачу. Помолчав, среди все той же безмолвной и печальной тишины, капитан продолжал. Мы потеряли также нашего старшину-водолазов, любимого товарища, прекрасного, чуткого человека, беспредельно преданного родине, Андрея Васильевича с к в о р е ш н ю Это его могучая рука – Смертельно опасной борьбе Обезоружило предателя-изменника Горелого Это он спас Павлика и себя из грота Запертого Гореловым при помощи сброшенной скалы Это он, трое суток подряд Не зная ни сна, ни отдыха, н е смыкая глаз Не разгибая спины, работал в последние Самые напряженные дни ремонта Заражая всех своим энтузиазмом И нечеловеческим упорством В борьбе за спасение п о д лодки. Всюду, где грозила опасность, всюду, где требовалось. Внезапно из центрального поста донесся в красный уголок резкий длительный звонок. Пробиваясь сквозь его непрерывные тревожные трели, неразборчиво слышались в красном уголке какие-то распоряжения вахтенного командира старшего лейтенанта Багрова, передаваемые через репродуктор в машинное отделение. Капитан оборвал свою речь, беспокойно прислушиваясь к шуму, возникшему в машинном отделении, к тревожным голосам, долетавшим оттуда через ближайший люк. Потом звон прекратился, послышалось несколько глухих, грохочущих ударов. Шум в машинном отделении продолжал нарастать. Вдруг шум прорезал громкий крик. Через мгновение к нему присоединились крики других людей, и этот хаос звуков, прерываемый отдельными непонятными восклицаниями, вливался широким потоком через люк в коридор, из коридора в красный уголок. Шум все возрастал, приближался и, наконец, уже под самым люком внизу остановился. «Что там происходит?» — не выдержал капитан. «Товарищ Козырев». Сходите туда и разберитесь». Едва лишь Козырев сделал два шага по направлению к выходу, как вдруг сидевший в дальнем конце стола лицом к двери и коридору Павлик вскочил, словно подброшенный со стула, и, оцепенев на месте, с глазами неподвижно устремленными в коридор, с протянутой вперед рукой пронзительно закричал л «А, а а Смотрите! Там! Там!» Как безумный он сорвался с места, стрелой пронесся мимо всех, подбежал к двери и, подскочив, повис на огромной фигуре, переступившей в этот момент через порог красного уголка. У двери стоял с к в о р е ш н я бледный, с впавшими щеками, с длинными растрепанными усами. Громкая, единодушная «Ох!» п р о н е с л о с ь по всему помещению. 20 человек, окаменев на мгновение, не сводили широко раскрытых глаз с этого видения. Затем все смешалось, и, опрокидывая стулья, отбрасывая мешавший стол, люди ринулись к скворешне. Тот продолжал неподвижно стоять с повисшим на его груди павликом, устремив поверх окружавшей его толпы воспаленные глаза на капитана.